Глава девятнадцатая Коридоры Академии оказались весьма оживлённым местом. Кто-то куда-то спешил, кто-то откуда-то возвращался, а кто-то и вовсе праздно шатался, не зная, чем себя занять. Элария с любопытством осматривалась, прислушиваясь к тихому голосу Тори Агнес. Та рассказывала об истории той или иной картины, о том, что скрывается за закрытыми дверями и чем вообще живёт одно из старейших учебных заведений. «Весной у нас проведут игру «Лабиринт»,» — Тори Агнес указала на схематическую карту, висящую на стене. Последующие курсы всех факультетов соревнуются друг с другом в поиске спрятанных предметов. Игра проходит каждые выходные на протяжении месяца, пока не останутся три участника. Затем на подготовку дается еще две недели перед финальной игрой, где и распределяются призовые места. «Хотелось бы мне на это посмотреть». Восхищенно выдохнула говорящая, не забывая высматривать призраков, но пока не попался ни один. «Вообще посторонние найти игры не допускаются», — ответила библиотекарь. «Но, возможно, ректор позволит вам присутствовать, учитывая вашу помощь». «Хорошо бы». Вскоре Элария обратила внимание, что некоторые студенты перешёптываются, завидев их. Сначала не придала этому значения, решив, что показалось но вскоре игнорировать стало трудно, особенно когда группка студенток так весело хихикала, бросая на говорящую косые взгляды. «Я так понимаю, здесь все любят читать столичные газеты?» Скорее утверждая, чем спрашивая, сказала Эллария. «Если только это светские сплетни», — подтвердила Тори Агнес. «Вы, кстати, на том фото очень красиво смотритесь с Тором Хайвером». «И не поспоришь», — мысленно призналась девушка. «Самой это фото очень понравилось. Осталось дождаться реакции родителей. Удивительно, как они ещё вчера не позвонили. А можно прогуляться где-нибудь с меньшим количеством наблюдателей?» Полюбопытствовала она, чувствуя, как пропадает удовольствие от прогулки. «Конечно, можно!» — заверила Тори Агнес радостно. На вкусы Ларии даже чересчур. «Можем зайти в библиотеку и выпить по чашке чая. Сегодня там никого не будет, у меня законный выходной». Говорящая не стала отказываться от возможности передохнуть от взглядов и шепотков. Да и поговорить там можно спокойно, без постороннего присутствия. Воспользовавшись одним из переходов учебного корпуса, они быстро достигли нужного места. Тори Агнес достала из кармана пиджака розовый кварц и приложила его к стене, снимая невидимую глазу Немага перегородку. «Ты меня поняла?» Тут же донёсся гневный вопрос. Элария наконец-то нашла тех, кого искала. Посреди приёмной висели два призрака. Один вполне обычный, при жизни бывший весьма привлекательным мужчиной. Второй призрак выглядел измождённым. И говорящая вспомнила, что уже видела подобное в первый день пребывания в академии. Правда, потом ей такие же измождённые не попадались, и она успела позабыть о них. «Ходят тут всякие», — возмутился призрачный мужчина и утянул свою молчаливую собеседницу прочь. «Что-то не так?» — спросила Тори Агнес, уловив тяжёлый вздох спутницы. «Оказалось, что устала больше, чем думала», — ответила Элария и виновато посмотрела на библиотекаря. «Может, перенесём прогулку на послеобеденное время?» Поведение призраков казалось подозрительным, и говорящая решила сама осмотреться в надежде понять, что же с ними происходит, и лишняя компания ей была ни к чему. «Конечно, конечно», — заверила Тори Агнес, ласково глядя на говорящую. Вам нужно было сразу сказать об этом. Извините, не ожидала, что так получится. Элария с облегчением подумала, какая всё-таки доброжелательная у неё знакомая. Тогда я пойду. Да, ой, то есть нет, — воскликнула библиотекарь. Простите, совсем забыла про книгу, которую хотела вам показать. Это не займёт много времени. Элария не нашла причины отказать. Пара минут всё равно ничего не решит, особенно когда к тебе относятся с таким пониманием. Да и книги всегда были её слабостью. Они подошли к одному из стеллажей, Тори Агнес указала на фолиант без единой надписи и попросила. «Будьте добры достать её, вы немного выше меня». Элария с готовностью выполнила просьбу и с недоумением покрутила книгу в руках. Тёмная, чуть шероховатая обложка была приятной на ощупь и ещё немного тёплой. «И о чём же она?» полюбопытствовала говорящая, неосознанно поглаживая корешок. «Откройте и узнайте», — немного лукаво предложила Тори Агнес. Пожав плечами, Элария открыла на произвольной странице и тут же оказалась ослеплена яркой вспышкой. Книга с глухим стуком упала на ковровую дорожку. Некоторое время библиотекарь не двигалась с места, затем спокойно подняла книгу и громко позвала. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» «Конечно, есть!» — раздалось недовольное оборчание. «Зачем же так орать? Эх, молодость!» Через один из стеллажей выплыла дородная полупрозрачная дама в свободном балахоне. «Она уже там?» — спросила привидение и пригладила волосы пухлой рукой. «Да, передай своему хозяину, что подарок доставлен!» Самодовольно ответила Агнес и направилась в комнату отдыха, тихо напивая что-то под нас. Настроение её значительно улучшилось. Светло-голубые глаза задорно блестели, губы то и дело расползались в широкой улыбке. Раньше всем она казалась милой и доброй девушкой, а теперь в чертах лица проступила некая жестокость и высокомерие. Говорящая с призраками довольно потянулась и покружилась на месте. «Наконец-то! Больше не нужно строить перед ней дружелюбную дурочку!» – пробормотала она и положила книгу-артефакт на тумбочку. Надоело до жути. Хотя это Иллария молодец, хваткой особо. Такого мужика отхватила. Агнес нагрела воду, расставила чашки, достала блюдце с печеньем, знала, что скоро пожалует долгожданный гость. И действительно, не прошло и десяти минут, как он появился. «Ты прямо светишься от удовольствия!» — раздался голос, который она узнала бы из тысячи других. «Вейн, я знала, что ты придёшь!» Агнес подорвалась с места и бросилась в объятия любимого. «Я не мог не прийти после доставленного известия». Мужчина ласково провёл кончиками пальцев по её щеке. «Всё это время волновался о тебе. Вдруг она что-нибудь заподозрила бы». «Глупости», — фыркнула Агнес и преданно посмотрела в зелёно-карие глаза возлюбленного. «Я хорошая актриса. Она, конечно, тоже молодец. Не зря же столько лет скрывала дар, говорящий с призраками». «Но до меня ей далеко». «Не сомневаюсь», — по-доброму улыбнулся Вейн Сайвик. «Я больше опасаюсь профессора Волкота», — Агнас нахмурилась и рассеянным взглядом уставилась в стену. «Чем же он занимается? Ещё и защиту от призраков установил. Никто не помнит этих заклинаний. Даже я их нашла только благодаря тебе. Неужели он в самом деле отыскал «Затерянный город»?» «Слухи на пустом месте не рождаются. Не переживай, скоро всё закончится, и мы покинем Академию. А там? Какое нам дело будет до заигравшихся в таинственность некромантов?» Потёршись щекой о мужскую ладонь, говорящая спросила. «Интересно, твои руки станут потом хоть немного теплее?» «Тебе неприятно?» Вейн отступил и перешёл в более привычную призрачную форму. «Нет, что ты!» поспешила заверить Агнес, опасаясь его расстроить. «Я привыкла и даже нахожу в этом своеобразную прелесть». «Хорошо». Призрак улыбнулся, но возвращать телесную форму не стал. «Через час тебе нужно будет спуститься. Ритуал пройдёт в полночь, но стоит перестраховаться». «Не беспокойся, я буду осторожна», — пообещала Агнес. Элария очнулась быстро, словно задремала лишь на секунду. Проморгавшись с недоумением, а затем с нарастающим страхом, осмотрелась вокруг. Вместо любимых уютных книжных полок библиотеки её окружали неровные каменные стены, подсвеченные огнями факелов. Ни окон, ни дверей, только тёмные выемки, углубления да криво прорубленная арка в одной из стен. Но хуже всего была невозможность пошевелиться. Посмотрев вниз, говорящая обнаружила, что её к чему-то привязали. Блузка на груди была расстёгнута почти до середины, выставляя на всеобщее обозрение кружевное бюстье. Но волновало Эларию отсутствие амулета. «Очнулась!» — раздался знакомый голос. А вскоре его хозяйка предстала перед девушкой, лениво раскручивая шнур с амулетом. «Ты не против, что я его забрала? Правда, пришлось сорвать, сам он сниматься не желал. Но не беспокойся, на коже даже царапины не осталось!» «Хвала вечному! Шану знает, что я в беде!» «Что происходит?» — спросила Элария и закашлялась. «Почему я здесь?» «Из-за своего дара!» «Какого дара? Тори Агнес!» «О, прекрати этот спектакль!» — раздраженно воскликнула библиотекарь. «Из-за твоего дара, говорящей с призраками. Кстати, у меня такой же!» С десяток секунд Элария не могла и слова произнести от удивления. Всё это казалось глупой шуткой, но смеяться не хотелось. «Но вы бытовой маг!» — воскликнула она и дёрнулась, пытаясь освободиться. «Я сама видела, как вы использовали магию». На лице Агна смелькнула тень злости, но быстро пропала. «Иногда так бывает», — процедила она и скрестила руки на груди. «Мой дар нечистый, могу только разговаривать с призраками» но приказывать им, управлять, отсылать за грань, игнорировать, заставлять застыть — много чего мне недоступно». «Мне тоже», — подумала Элария, но озвучивать мысль не стала. «И всё равно я не понимаю, кто вам рассказал обо мне?» «Я», — повернув голову на голос, Элария увидела входящего в эту рукотворную пещеру Тора Сайвика. Почему-то говорящая даже не удивилась, слишком часто она видела их вместе и прекрасно знала о чувствах Тори Агнес к этому мужчине. «И как же вы догадались?» — спросила спокойно. Тор Вейн хитро улыбнулся, переглянувшись с Агнес, и… Элария задохнулась от удивления и мелко задрожала от ужаса, когда перед ней предстал призрак. Его губы шевелились, но говорящая была совершенно оглушена открывшейся ей правдой. Мысли проносились бурным потоком, наскакивая одна на одну. Пред внутренним взором расцветали обрывки прошлых событий. Вот Шан рассказывает о творящемся в Академии магии. В запретном хранилище призраки обмолвились о своём хозяине. Ледяное прикосновение рук Вейна Сайвика — её глупое предположение, что он пришёл с улицы, поэтому так замёрз. Но кто же знал, что призраки могут обретать плотную форму? Кто же знал? Эй, Эларию ощутимо ударили по лицу. «Агнес!» «Не волнуйся, любимый, я осторожна. Только чтобы она пришла в себя». «Любимый?» Элария перевела взгляд на Тори Агнес. «Как такое может быть?» «А почему мы не можем любить друг друга?» Агрессивно спросила та. «Думаешь, только живые достойны этого чувства? Поверь, моему опыту нет. Я никогда не встречала столько понимания доброты и заботы. И только Вейн дал мне это. Только он научил меня любить». «И что потребовал взамен?» — поинтересовалась Элария, пристально посмотрев на спокойно парившего призрака. «Совершенно ничего!» — воскликнула библиотекарь. «Я сама хотела этого!» «Чего именно?» — Элария устала, замёрзла, и у неё не было никакого желания ходить вокруг да около, в ожидании, когда парочка сообщит ей самое главное. «Проведение ритуала, благодаря которому Вейн обретёт возможность вновь стать человеком!» «Воскрешение?» опешила Говорящая. «Нет», — наконец заговорил Призрак. «Я не желаю занимать чьё-то тело, хотя и удивлён, что об этом тёмном ритуале всё ещё помнят». «Просто кто-то из-за своей должности много узнал», — с долей иронии подумала Элария. «Тогда чего же вы хотите? Обрести возможность становиться человеком по собственному желанию. Сейчас для этого мне приходится питаться энергией живых людей». Но поддерживать плотную оболочку получается всего пару часов, а собирать энергию на эти крохи нужно несколько дней. Я пленник обстоятельств, желающий разорвать этот порочный круг. Так почему бы вам не уйти за грань?» В ответ раздался громкий смех, словно Элария сказала забавную шутку. «И что же меня ждёт там за гранью?» — с издёвкой поинтересовался Вейн. «Перерождение и новая жизнь? А кем я буду в этой новой жизни? Вы можете ответить?» «Даже если магам с хорошим резервом, то как же быть со знаниями, накопленными за века промежуточного существования? Они просто исчезнут. А здесь я могу стать бессмертным и весьма могущественным существом». «Надеетесь, что после ритуала ваша магия к вам вернётся?» Говорящая представила, что может случиться, если в мире появится бессмертный маг, и содрогнулась от ужаса. «Что? Нет, совсем нет», — заверил призрак и вновь обрёл телесный облик. «Смотрите!» На полу валялось множество осколков камней, видимо, оставшихся после обустройства этого тайного места. Небрежным движением руки Вейн приподнял некоторые из них, заставив зависнуть в воздухе. «Левитация?» — недоуменно спросила Элария, не понимая, что же в ней такого важного. Посмотрев на притихшую Агнес, говорящая отметила влюблённо-восхищённый взгляд, направленный на Вейна. Но вскоре ей стало не до нежных чувств библиотекаря. Осколки неожиданно ускорились и врезались в стену за её спиной. Вскрикнув, Элария зажмурилась, ощутив, как мелкая крошева больно ударила щёку и шею. "Простите, не хотела вас ранить", покаялся Вейн, но по голосу было не понять, издевается он или искренне просит прощения. Открыв глаза, Элария проморгалась и тут же пожалела, что поспешила. На этот раз призрак управлял факелами, заставляя пламя вытягиваться вверх, взрываться снопом искр. «Вы всё ещё думаете, что лучше уйти за грань?» — насмешливо поинтересовался Вейн. «Несомненно», — подумала Элария. «Конечно нет», — воскликнула Тори Агнес. «Не слушай её!» Говорящая выразительно покосилась на неё, но сказать ничего не успела. В пещеру ввалились два призрака, вернее, один тащил другого. Ими оказались те же мужчина и женщина, которых Элария видела сегодня в библиотеке. Женщина яростно сопротивлялась, но вырваться из крепкого захвата сил не хватало. «Что вы здесь делаете?» — спросил Вейн, гневно прищурившись. И это было первое проявление недовольства, которое он себе позволил. «Я же велел никому нас не беспокоить». «Хозяин, простите, но я застукал Эви за попыткой что-то нацарапать на стене», — сдал мужчина свою пленницу. «Да неужели?» — протянул Вейн, а у Эларии мороз по коже пробежал от его тона. «Эви, Эви, как была непослушной, так и осталась». «Было бы кого слушать», — прошепела в ответ привидение. «Ты мне не хозяин, и никогда им не будешь». На несколько секунд в пещере наступила тишина. Призрак мужчины шарахнулся от Эви в сторону, словно та была заразной. Агнес неодобрительно покачала головой и поджала губы. И только Элария не понимала, что происходит. «Ну что ж, это твой выбор», — с сожалением сказал Вейн и протянул призрачную руку в сторону непокорной. Эларии не доводилось видеть ничего более удивительного и страшного. Эви неожиданно тонко взвыла, ее тело пошло волнами, скукожилось, сжалось в тонкую струю, а потом втянулась в ладонь Вейна. «Что ты сделал?» — говорящая не отрывала взгляда от того места, где ещё недавно парила Эви. «Поглотил её!» — призрак посмотрел на связанную девушку и криво улыбнулся. «Поглотил?» — переспросила растерянно. «Разве так можно?» «А как ты думаешь, я обрёл свою силу? Ты ведь не против перейти на более личное общение?» «Конечно, не против. Сама первая начала. Но неплохо, мне даже нравится». Эларии показалось, что он пьян, если бы призраки умели пьянеть. «Дорогой!» — осторожно позвала Агнес. «Да?» — весело откликнулся тот. «Минг всё ещё здесь?» — напомнила библиотекарь, указав кивком головы на прилипшего к стене и старавшегося не отсвечивать призрака. «Ах да, точно! Старина Минг!» Воскликнул Вейн и поманил его к себе. Элария насторожилась, почувствовав неладное. Ей не нравилось странное поведение Вейна, он словно стал совершенно другим. Покосившись на Агнес, говорящая заметила, что та спокойно смотрит на призрака, будто ничего необычного и не происходило. — Хозяин, я все сделал правильно? — настороженно спросил Минг, приблизившись к ним. — Конечно, — не стал отрицать Вейн. Ты докладывал обо всех нарушителях порядка, мастерски отвлекая внимание от себя. Хозяин! Если бы призраки могли бледнеть, именно это произошло бы с Минком. Неужели ты думал, что я не знаю о твоих мелких шалостях? Хозяин! Прости, хозяин! Торвейн! — воскликнула Элария, но было поздно. Она крепко зажмурилась, не желая видеть, как одно не в меру могущественное привидение поглощает своего собрата по промежуточному существованию. Но связанные руки не давали заткнуть уши, поэтому девушка отчётливо слышала крики ужаса исчезающего Минка. «Зачем?» — через некоторое время сипло спросила Эллария. «Не люблю лгунов и тех, кто считает себя умнее меня», — Вейн расхохотался. «Все, что им нужно, это неуклонительно следовать моим приказам, не пытаясь перечить или обмануть». «Но почему они должны это делать?» Элария почувствовала нарастающую злость. «Вы все давно мертвы. Единственный, кто имеет право распоряжаться вашей судьбой, вечный. А кто ты такой, раз смеешь приказывать?» «Самый древний призрак этой академии», — самодовольно сообщил Вейн, изобразив поклон. «Не говори ей ничего!» Агнес недобро покосилась на Эларию. «Ты не обязан объясняться». «Нам всё равно нечем заняться», — отмахнулся Вейн. «Нужное время наступит через два часа. Почему бы не поболтать?» «Нужное время» — вырвалось у Эларии. С момента, как она очнулась, прошло не более полутора часов. «Мы ждём полуночи», — соизволила пояснить Агнес. «Самое удачное время для ритуала». «Какого именно?» Вновь спросила говорящая, подумав, что Шаан давно должен искать её. «Что вам от меня нужно?» «Всего лишь твой дар», — сообщил весьма довольный и собой, и окружающими Вейн. «Заметь, я совершаю благое дело. Ты ведь страдала из-за него?» «Скрывала от окружающих, опасаясь, что они узнают твою тайну». «С чего ты взял?» Пусть слова привидения были правдивы, но она не желала признавать его правоту. «Потому что я была такой же». Агнес с нежностью посмотрела на Вейна. «Дар не принёс ничего, кроме проблем и одиночества. И всё же, кажется, само провидение направило меня в Академию. Только здесь нужный мне дар оправдал себя, подарив любовь. И ради этого я с удовольствием принесу его в жертву. Не беспокойся, наши жизни вне опасности. Ритуал заберёт только нашу способность общаться с призраками. Так что твоим планам насчёт Тора Хайвера ничего не угрожает». «Кстати...» «Зачем он здесь?» — поинтересовался Вейн. К сожалению, на кабинете ректора и прилегающем к нему пространстве стоит защита от призраков. Её установили ещё при постройке Академии, закрепив так, что убрать заклинание можно, лишь разрушив здание. Поэтому подслушать их весьма любопытный разговор не получилось. «Жаль, что заклинание не покрывает всю территорию Академии», — ответила Элария, недобро прищурившись. Осознание отсутствия угрозы жизни заметно успокоило. Но и дар она терять не хотела. Он всегда доставлял сплошные неудобства, но стоило подумать, что она больше не сумеет увидеть Мериду и других призраков Королевского Архива, как мнение о его нужности кардинально изменилось. «Всю не всю, а вот наш пустынник не к ночи будет помянут. Как-то умудрился установить её на свою лабораторию», — хмыкнул Вейн. «Что?» — воскликнула заметно испугавшаяся Агнес. «Ты мне об этом не говорил». «Не хотел тебя беспокоить», — заверил её призрак и ласково провёл полупрозрачной рукой по русой косе. «Это же неважно. Скоро мы уйдём отсюда». «Да, осталось недолго», — согласилась расслабившаяся Агнес. «Тогда перепроверь всё ещё раз, а я скоро вернусь», — распорядился Вейн и исчез. «Куда он?» — спросила Элария, вновь подёргав руками. Запястья уже соднили, а путы не ослабевали к сожалению, связали говорящую на совесть. «Не твое дело!» Агнес недовольно покосилась на нее, а затем достала простую холщовую сумку, припрятанную в одной из ниш. «Я же сказала, тебе не о чем беспокоиться. Твоей жизни ничего не угрожает. Как только ритуал закончится, выпьешь зелье забвения». Она достала из сумки зеленый пузырек и помахала им перед лицом Эларии. «Доза слабенькая, рассчитанная на сутки». «То есть ты забудешь всего один день. Согласись, небольшая плата». Элария возразила, заявив, что не желает терять дар. Но её слова не имели никакого значения для Агнес. Чтобы говорящая не пыталась донести до неё, та оставалась глуха к словам. Она полностью ушла в себя, увлечённо расставляя магические накопители в только ей понятном порядке. Время неожиданно ускорило свой бег. Элария буквально кожей ощущала приближающуюся полночь и предстоящий неприятный ритуал. «Агнес, откуда вообще взялся этот ритуал?» — спросила она немного нервно. «Ты не думаешь, что Вейн тебя обманывает?» «Нет», — библиотекарь презрительно фыркнула. «Его тётя была говорящей с призраками. Кстати, проживала она в небезызвестном тебе городе-государстве Будхе. С ним же и сгинула». «Быть не может», — потерянно прошептала Элария. «Вейн настолько древний?» «Да», — непонятно, почему самодовольно улыбнулась Агнес. «И я про него тебе уже рассказывала». «Когда?» — голос неожиданно насип. «Когда рассматривали потолочную роспись в библиотеке», — неожиданно зло ответила Агнес. «Он и есть тот герой, без раздумий отдавший жизнь за Академию и Королевство, а они даже имени его не помнят, самовлюблённые скаты. «Да она не в своём уме». Неожиданно поняла говорящая, наблюдая за сменой эмоций на лице Агнес. Прошло множество веков, ничего удивительного, что имя затерялось. Сколько этих героев было на протяжении всей истории королевства? Всех не упомнишь. Тогда почему именно сейчас он решил вернуться в мир живых? Неужели его тётя не пожелала ещё тогда помочь ему? «Ну почему же?» – раздался весёлый голос Вейна. «Она хотела, но я отказался, движимый глупым благородством». Но века призрачного существования показали ошибочность моих суждений. «Что с тобой?» — охнула Элария, недоверчиво глядя на светящегося в прямом смысле слова призрака. «Мне нужно было набраться сил», — ухмыльнулся Вейн. «Некоторые мои собратья помогли с этой небольшой проблемой». Говорящая почувствовала подкатившую к горлу тошноту, осознав, что он поглотил еще нескольких привидений. Если не всех, судя по появившемуся сиянию. «Ну что же, приступим!» — возвестил Вейн, вновь переходя в плотный облик. «Иди ко мне, дорогая!» Агна смущенно хихикнула и радостно скользнула в его объятия. Призрак забормотал слова заклинания, при этом нежно поглаживая свою возлюбленную по голове. А с последними словами склонился к ней и поцеловал. Элария из-за своего необычного дара не могла пользоваться заклинаниями или ощущать магические потоки но сейчас даже она видела бело золотистую дымку исходящую из тела агнес сначала дымка была яркой но постепенно тускнела пока не исчезла вовсе еще мгновение Ивейн раскрыл объятия позволяя той которую до этого так страстно целовал упасть кулем к его ногам хорошо довольно протянул он и сыто улыбнулся спустя миг вновь вернувшись к призрачному состоянию что случилось — всполошилась Силария. «Агнес! Агнес!» Некоторое время ничего не происходило, а потом говорящая впервые увидела, как рождается новое привидение. Над бездыханным телом, словно пар заклубился, проявились неясные очертания, вскоре обретшие четкую, хоть и полупрозрачную форму. а попыталась сказать новоиспеченное привидение, непонимающе оглядываясь. «Ты убил ее!» — воскликнула Элария, из горла вырвались рыдания. «Ты обещал!» Слёзы полились нескончаемым потоком, мешая чётко видеть происходящее. «Я умерла?» — ошарашенно спросила Агнес, наконец совладав с голосом. «Но почему?» «Понимаешь, дорогая, я забыл уточнить маленькую деталь!» С преувеличенной печалью сказал Вейн, нежно обхватив полупрозрачную ладошку своей рукой. Если уговорящий нечистый дар, то она теряет не только его, но и жизнь. Вот такой небольшой казус. «Агнес, беги от него!» — сорвалась на крик Элария, уже подозревая, что за этим последует. «Беги! Уходи за грань! Быстрее!» Но разве мог еще такой юный и ошарашенный открывшийся правдой призрак успеть сбежать от древнего зла, зорко следящего за своей жертвой? Когда Вейн начал поглощать бывшую возлюбленную, Элария впала в прострацию ни в силах не пошевелиться, ни что-то сказать. В голове громким набатом билось лишь «нет, нет, нет». Наверное, поэтому даже не отреагировала, когда холодные пальцы схватили её за подбородок. «Ну что ж, приступим!» С очаровательной улыбкой провозгласил вновь уплотнившийся призрак и начал читать заклинание.